Он вслух выражал нетерпение, когда же наконец увидит мать, бабушку. Он с наслаждением потирал кончики пальцев, слушая Жору арутюнянца, а то вдруг начинал подсмеиваться над Ваней и Клавой, или с робким заиканием утешал Улю, или нянчил трехлетнего братишку, или объяснялся в любви тетушки Марине, или пускался в длинные политические разговоры с дедом. А иногда он шагал рядом с бричкой молчаливой, с резко обозначившимися на лбу продольными морщинами, с упрямой еще детской складкой полных губ, как бы чуть тронутых отзвуком улыбки, с глазами, устремленными вдаль, задумчивым, сурово нежным выражением. Они были уже не более чем в одном переходе от Краснодона, когда вдруг наскочили на какую-то отбившуюся команду немецких солдат.